Павлик осторожно пробирался вдоль борта судна, обходя и перелезая через скользкие обломки скал. Время от времени ударял кортиком по деревянным, но почти уже окаменевшим под действием времени и морской воды, бортам судна. Так он дошел почти до кормы, когда вдруг рука с кортиком, не встретив сопротивления, легко погрузилась куда-то внутрь судна. «У Павлика замерло сердце от радости, пробоина», — подумал он. «Сказать? Нет. Осмотрю сначала сам». Несколькими ударами Кортика он обрубил гирлянды водорослей и просунул шлем с фонарем в открывшееся отверстие. Осветилось небольшое пространство. Груда каких-то четырехугольных и круглых предметов сплошь заросших мелкими водорослями и раковинами, в о з в ы ш а л о с ь с левой стороны. В этих предметах Павлик угадывал ящики и бочки. Путаясь ногами в чаще водорослей и морских перьев, которые от раздражения непрерывно мерцали зелеными и желтыми огоньками, Павлик сделал шаг внутрь судна. Пробоина оказалась огромной, и легко пропустило мальчика. Он встал на ближайший ящик, поскользнулся на сплошном зелено-буром ковре из мелких, как мох, из двестковых водорослей и полипов и провалился ногой в промежуток между наваленными в груду предметами. Он с трудом высвободил ногу из-за п а д н и и, поднимаясь, заметил, что в свободном пространстве, вправо от входа, Вверху и внизу шевелились и извивались какие-то длинные, толстые, как будто змеиные, тела. «Канаты, наверное, судовые», — подумал Павлик. Он сошел с ящика и, обходя груду, начал осторожно пробираться вглубь трюма. Через два шага он наткнулся на лестницу, поднимавшуюся к палубе. Едва лишь он ступил ногой на первую ступеньку, как услышал голос с к в о р е ш н и «Ага! Вот она где, пробоина! Только совсем небольшая!» «Ахтерштевен разбит!» «Покажите, покажите!» ответил голос зоолога и тут же добавил. «А где же Павлик?» Он не успел закончить фразу, как раздался громкий тревожный крик Марата. «Осьминоги! Осьминоги ползут! Берегитесь!» — Ну что же, примем сражение, но находку не бросим, — спокойно сказал зоолог. — Перчатки надеть. Марат, спустись к нам. Надо быть вместе. Павлик, Павлик, скорее ко мне, где ты? Оцепенение, которое охватило Павлика при первом тревожном крике Марата, слетело. Он крикнул. — Я здесь, здесь, бегу к вам. Павлик бросился к выходу. Но запутался в чём-то ногой, упал и, пытаясь дрожащими руками освободить ногу, бормотал. «Я иду, я сейчас. Подождите меня!» В ту же минуту он услышал гулкий голос с к в о р е ш н и «Ах, чёрт возьми! Перчатки потерял! А этого зверья тут больше десятка ползёт! Ах ты, гадина! Врёшь, врёшь! Нет, брат, меня голыми руками не возьмёшь!» Освободив ногу и опираясь за спиной обеими руками, Павлик собирался уже встать. Вдруг он почувствовал, что руки сзади, как будто чем-то крепко связаны, оплетены. Ничего еще не понимая, Павлик рванулся, освободил правую руку и схватился за рукоятку кортика, Но что-то длинное, гибкое перехватило руку и с непреодолимой силой прижало ее к груди. В течение нескольких секунд по груди Павлика, по его животу, спине, ногам извиваясь и вытягиваясь, проползали какие-то другие толстые гибкие змеи, Вмиг все тело Павлика оказалось густо оплетенным, и он не в состоянии был пошевельнуть ни ногой, ни рукой. Павлик поднял глаза и вскрикнул от ужаса. а о с ь м и н о к